Гимс взял протянутую руку. Он держал ее до тех пор, пока его великодушие не победило скорбь об утраченном Билли. Наконец стало ясно, что он простил ее. «Прошу вас, не говорите больше об этом, мисс Джозефа. Билл своим видом мог напугать любую девушку. Я уж как-нибудь объясню все ребятам. Правда? И вы не будете меня ненавидеть?» Жозеф доверчиво придвинулась ближе к нему, глаза ее глядели ласково, очень ласково, и в них была пленительная мольба. «Я возненавидела бы всякого, кто убил бы моего котенка, и как смело и благородно с вашей стороны, что вы пытались спасти его с риском для жизни, очень-очень немногие поступили бы так!» «Победа вырванная!» «Из поражения! Водевиль, обернувшийся драмой! Браво, Рипли Гивенс! Спустились сумерки. Конечно, нельзя было допустить, чтобы мисс Жозеф ехала в усадьбу одна. Гивнс опять оседлал своего коня, несмотря на его укоризненные взгляды, и поехал с нею. Они скакали рядом по мягкой траве, принцесса и человек, который любил животных. Запахи прерии, запахи плодородной земли и прекрасных цветов окутывали их сладкими волнами. В долинах холме затявкали койоты. Бояться нечего, и все же... Жозефа подъехала ближе. Маленькая ручка, по-видимому, что-то искала. Гивнс накрыл ее своей. Лошади шли нога в ногу. Руки медленно сомкнулись и обладательница одной из них заговорила. «Я никогда раньше не пугалась», — сказала Жозефа. «Но вы подумайте, как страшно было бы встретиться с настоящим диким в львом, бедный Бил. Я так рада, что вы поехали со мной». О Доннелл сидел на галерее. «Алло, Рип!» — гаркнул он. «Это ты?» «Он провожал меня», — сказала Жозефа. «Я сбилась с дороги и запоздала» много обязан!» — возгласил король скота. «Заночуй, Рип, а в лагерь поедешь завтра!» Но Гинс не захотел остаться. Он решил ехать дальше в лагерь. На рассвете нужно было отправить гурт быков. Он простился и поскакал. Час спустя, когда погасли огни, Жозефа в ночной сорочке подошла к своей двери, и крикнула королю через выложенный кирпичом коридор. «Слушай, пап, ты помнишь этого мексиканского льва, которого прозвали «корноухим дьяволом»? Того, что задрал Гонсалеса, овечьего пустуха мистера Мартина, из полсотни телят на ранчо Салада? Так вот, я разделал с ним сегодня у переправы белой лошади. Он прыгнул, а я всадила ему две пули из моего 38-калиберного». Я узнала его по левому уху, которое старик Гонсалес изуродовал ему своим мачете. Ты сам не сделал бы лучшего выстрела, папа. — Ты у меня молочина! — прогремел Бен Шептун из мрака королевской опочевальни.